В гостиной стоял Артура. У Любы защемило сердце. Опять. Опять копия ее Артура. Такие же, в меру спортивная фигура, взъерошенные волосы, твердый взгляд. Пожалуй, излишне серьезен. Нет тех смешинок в глазах, что так часто пробегают у ее любимого. Как будто бы Артурион и Артура — собирательный образ ее Артура. Невольно сравнила она. — Я рад, что ты жива. Сказал он, но не приблизился к ней не обнял. За столом их посадили рядом. Они не разговаривали. Но Люба очень остро ощущала его присутствие. Хорошо, что Констант не умолкал ни на минуту, каждого вовлекая в беседу. Отец особенно интересовался восстановлением усадьбы и возвращением подворников. Это немного отвлекало от мыслей об Артуре и парня, что сидел сейчас совсем близко. Но Люба наблюдала за присутствующими. Марта с Кефатом нежно ворковали. Ирида старалась предвосхитить любое желание мужа, прислуживала ему не хуже вышкаленного слуги. Синита напивался и развлекал себя тем, что тайком подкладывал в тарелку сестре чеснок, а та, увлеченная своим парнем, не замечала, что ест. На Артура Люба не смотрела. Боялась. Стоит повернуть к нему голову, он сделает то же самое. «Объявляю перерыв», – поднялся со своего места Констант. «Перекинемся в картишке?» Предложение встретили одобрительно, и все, даже Ирида, устроились за карточным столом, здесь же, в гостиной. Женщины оказались игроками посредственными. Артура играл как-то вяло. Синита шумно, а Констант с кефатом азартно. Люба вдруг кое-что заметила. Отец подглядывал в карты Синита. Парень играл не всерьез, карты особо не прикрывал. Чем и пользовался Констант. Какая-то мысль забрежила у нее в голове пока не получалось ухватиться, но что-то настойчиво заставило следить Любу за игроками. И она догадалась. Ее отец Шулер. Он не только заглядывал в чужой расклад. Он скидывал невыигрышные карты себе на коленки, прятал в рукаве пиджака, а все тузы непостижимым образом оказывались у него в руках. Так вот, куда уходят деньги Любавы Констант игрок. Наверняка спускает все в казино, в игорных домах или просто в теплой компании. Я устала. Пойду-пройдусь». Поднялась со своего места Люба после того, как первая проиграла в очередной партии и выбыла из игры. «Долго не гуляй. Через двадцать минут принесут смену блюд». Не поднимая глаз от карт, напутствовал отец. «Конечно, папочка». Ровным шагом направилась она к двери. Но стоило ей выйти, помчалась по дворцу в припрыжку. Люби требовались доказательства. Она заглядывала во все комнаты подряд. «Не то, не то. Вот». Определённо, за очередной дверью находился кабинет Констанда. А папочка неплохо устроился. Хмыкнула Люба, отодвигая подобие трона от массивного письменного стола из розового дерева. Она расчистила путь к выдвижным ящикам стола и стала открывать их один за другим. Так я и думала. Вот же негодяй! В ящиках обнаружилось множество краплённых колод карт. Люба не была экспертом в таком деле. Зачем у некоторых карт слегка загнуты уголки? поставлена крошечная точка на обороте или оставлена вмятина. По таким отметкам Шулер всегда может определить, какого достоинства карта у соперника. Но главной находкой стали немеченные карты, а ворох долговых обязательств. Папенька проигрывал колоссальные суммы и во всех расписках обязывался выплатить долг с доходов Блэкхолла. «Что ты здесь делаешь?» Любо дернулась, больно ударилась об выдвинутый ящик стола, а пачка листов с расписками выпала из рук. Брови Артура сошлись на переносице. «Боже!» – мысленно простонала Люба. «Он, наверное, подумал, что я ворую». «А сам-то ты что тут делаешь?» – огрызнулась она, опускаясь на коленки. Листочки разлетелись по всему полу. Надо было собрать. «Пошел тебя искать. Хотел поговорить. А ты, оказывается, не только в мой кабинет тайком пробираешься». Артура тоже опустился на колени. Подхватил один из листиков. «Любава, что это?» Вчитался он в написанное. «А ты сам как думаешь?» Ехидно спросила Люба. «Долговая расписка, подписанная твоим отцом». «Как и все остальные в этой пачке», помахала она перед его лицом внушительной стопкой собранных бумажек. «Ничего себе, твой отец задолжал такие суммы!» Искренне удивился Артура. «Ты знала об этом?» Догадалась только сегодня, когда увидела, как он жульничает во время игры в карты. «Погоди-ка!» У Артура был такой вид, словно он только что понял важную истину. «Любава, так у тебя и в самом деле были денежные затруднения. Я помню, что-то такое ты говорила мне. Прости, просто я так был занят своим изобретением. Совсем выпал из действительности и мало обращал внимания на происходящее вокруг. Но ты хотя бы сейчас признался в этом. Обрадовалась Люба диалогу в таком ключе. Но дальнейшие его слова опять все испортили. Ты поэтому украла мой прибор?» «Хотела продать, чтобы найти денег для оплаты долгов?» Люба закричала. «Ничего, я у тебя не кра...» И не закончила фразу. А откуда она, собственно, знает, что прибор украла не Любава? Она может строить лишь предположение. Может быть, девушка была в таком отчаянии из-за грозящей тюрьмы, что решилась на воровство. И Артура тоже хорош. Даже не догадывался, что у его невесты ужасные проблемы. «Любава, мы можем вместе во всем разобраться», – тихо сказал Артура. Поверь, я такое пережил, когда узнал, что ты покончила с собой. Мне самому жизнь стала не мила. Я не хочу потерять тебя вновь. Эта кража все время будет стоять между нами, вздохнула Люба. Давай поступим так. Пока точно не станет ясно, кто вор, мы побудем вдали друг от друга. Люба хотела дистанцироваться от него. Ей было просто необходимо. В его присутствии слишком накрывала тоска по Артуру и слишком тянула к его живому и чужому двойнику. «Хорошо, Любава. Сделаем, как ты хочешь». Он шагнул к ней, наклонился, собираясь поцеловать. Но... «Вот вы где!» — раздался чересчур оживлённый голос Синита. «Вас за столом ждут!» «Синита, мы уже идем. С сожалением отошел от девушки Артура, в то же время загораживая ее, чтобы она могла незаметно положить расписки обратно в ящик. В гостиную они вернулись втроём. У Любавы не было никакого желания есть и она решила, что пора переходить к боевым действиям. «Папа», — начала она, — «хочу заявить при свидетелях, что отныне я сама буду вести все финансовые дела Блэкхолла. а долговые обязательства по карточным долгам ты вполне можешь оплатить, продав, к примеру, свой шикарный дом». Констант поперхнулся, закашлялся. Его лицо сильно покраснело. Любе даже показалось, что оно стало раздуваться. «Утка! Утка!» — вдруг завопил отец, показывая на блюдо в своей тарелке. «Что такое?» – всполошила Сирида. «Что-то не так с уткой, которую дал звездочет». «Это не утка», – сказала Люба. У Якова Вильяма на обед подавали карпа. «Любава, как ты могла?» – с осуждением посмотрела на нее маменька. «Разве ты забыла, что у твоего отца сильнейшая аллергия на рыбу?» «Как прошел ужин?» – спросила Горгула, когда ближе к ночи уставшая Люба вернулась в усадьбу. «Занимательно. Отец решил, что я планировала его отравить». Теперь он меня боится и вынужден был согласиться с полной передачей всех финансовых дел Блэкхолла в мои руки. Горгулия с любопытством глянула на девушку и разразилась громким клёкотом. «Кстати», — заметила Люба, — «я отжала у него твою ленту из козьей шерсти». Две недели до марафона пролетели стремительно. За это время усадьбу полностью восстановили, и все ее обитатели вернулись. Прибор Артура найден пока не был, и любава не объявлялась. Никаких зацепок. Люба обошли всех магов-конкурентов, что жили поблизости. Горничная графа оказалась права в своих прогнозах относительно того, как собратья по ремеслу воспримут приход Любава. Ее гнали, не пуская на порог. А один сильно морщинистый дед замахнулся на нее палкой. «Ничего себе! Теплый прием, однако!» Изумлялась Люба, вспоминая, с какой радостью встречали ее конкуренты в Полесье. Даже пирушку тогда в честь возвращения Любомира устроили. «Я тебя предупреждала», – пожимала плечами Сонька. «Думаю, версию причастности магов фауны к исчезновению Любава можно закрыть», Дели – делилась Люба с Яковом Велимовичем результатом своего доморощенного расследования. Они все как один завидуют хозяйке блэк -Холла, но никто из них не удивился воскрешению магички. Не скрывали разочарования, что слухи о суициде оказались ложными, но и удивление ни на одном лице не промелькнуло. Я специально следила за первой реакцией. «Не забывай», – Любаву мог выкрасть конкурент, проживающий в другом городе Фауфло, – не согласился с ней граф. «Мог», – вздохнула Люба. «Но проверять всех у меня возможности нет. Может, получится после марафона. А сейчас дело не в проворот». И это действительно было так. Как только распространилась весть о возвращении Любавы, в блокхол потянулись страждущие получить ответы на свои вопросы. Благодаря бухгалтерским отчетам, Люба представляла, что поток клиентов должен быть значительным, но не предполагала, что он окажется просто-таки неиссякаемым. Когда на пороге поместья появился первый гость, нуждающийся в услугах мага -фауны, Люба боялась выйти ему навстречу. Она до последнего надеялась, что ей не придется устанавливать связь с подопечными Любава с целью дачи каких-то нелепых предсказаний. «Иди уже!» – поторопила ее горгулья. «Мальчик ждет!» «Мальчик?» «Да, лет семи-восьми». «Он что, один пришел? «А почему нет? Дети часто в блэкхол перебегают, прибегают, накопят монеток и спешат к Любави узнавать, что им Дед Мороз на Новый год подарит». «Боже!» — совсем сникла Люба. «Но ведь они потом ждут этого подарка и получают двойное разочарование, и подарок не тот, и предсказание не сработало». «Подумай, чтобы сработало!» — подмигнула демоница. Гаргула, ты что, умеешь подмигивать? удивилась Люба. Пришлось потренироваться, сообщила довольное собой горгулье Но я не смогу взять деньги с ребенка. Еще не решалась начать приступать Люба к обязанностям магички. Не волнуйся, ты так. Для малышни детский тариф действует. Митя все расценки знает. Он же оплату и принимает. И потом, как ты собралась зарабатывать и поправлять плачевные дела поместья, если будешь от клиентов в своей комнате прятаться. И перед марафоном тебе практиковаться не помешает. А то и там приз мимо тебя уплывет. Ты права. Ладно, будь что будет». Люба глубоко вдохнула, натянула на лицо улыбку и вышла в сад. Рыженький веснущатый мальчик игрался с енотом. От того, что мальчонка оказался рыжим, на душе у Любы сделалось еще противнее. Одинаковый цвет волос неотразимо сближал их. И теперь ей придется обмануть не только ребенка но и придать всех рыжеволосых И как только Любава ежедневно шла на такое. От Якова Вильямовича она знала, что клиенты сами выбирают проводника для ответов. Значит, мальчик выбрал забавного енота. «Здравствуй, тетя Любава!» – приветствовал ее паренек. «Привет!» Немного замялась она, так как не знала его имени. И улыбнулась. Уже привычное тепло прошло по всему ее телу. Енот-проводник подсказал, как зовут мальчика. «Павла, что ты хочешь узнать?» «Хочу знать, где мой дедушка спрятал вставную челюсть. Мама уже третий день после похорон ее ищет». Все расстраивается, что хоронить без челюсти пришлось. «Боже, что она должна ответить ребенку?» Но запаниковать Люба не успела. Конечно, енот ничего такого ей не подсказал, но ментальная связь с ним дарила удивительное спокойствие и умиротворение. «Я в нирване», охарактеризовала она свое внутреннее состояние и вдруг ошарашена уставилась на проводника. Енот взмахнул пушистым хвостом и прыгнул на ближайшее дерево. «Тетя Любава, что там? Духи дали ответ?» требовательно спросил мальчик. «Дали. Челюсть в здании сыска, в бюро потерянных вещей». На самом деле Люба просто вспомнила, что когда шла в кабинет к сыщику, она проходила мимо многочисленных дверей, на одной из которых указывалось бюро потерянных вещей. Она тогда проявила любопытство. И прочла список находок, прикрепленные на двери. То, что среди сумочек и кошельков числилась челюсть, позабавило. Теперь вот информация пригодилась. «А с чьим духом ты общалась?» – спросил Павла. «С духом дедушки», – не задумываясь ответила Любава. «Да? А откуда мог его дух появиться?» – недоверчиво спросил Павла. «С того света», – довольная собой, не ведая подвоха, произнесла она. «А что он там делает?» Он же еще не умер. Изумился мальчишка. Упс. Вот так попала в просак. Выручила ее Ирида. Как оказалось, маменька не бездельничала, а ежедневно работала в усадьбе. Именно она делала обереги и сувениры из перьев, меха, клыков. Очень, кстати, на взгляд Люба, качественная и красивая. Общение между ними как-то не клеилось. Мать все больше отмалчивалась. Но в трудной ситуации помогла. Павла Любава имела в виду дух своего покойного дедушки сказала она. «А, понял». Сложился пазл в голове ребенка. «В семье Павла три дня назад хоронили бабушку», — пояснила Ирида Любави. «Это ее вставную челюсть найти не могут и думают, будто дедушка припрятал». «Я от нашего слуги знаю. Он родной брат матери мальчика». «Ясно», — хмыкнула Люба. «Впредь надо быть осторожнее», — думала она, направляясь к следующему посетителю. Мужчина средних лет выбрал в качестве проводника медведя. Мишка не обращал на него внимания, занятый изучением построенного специально для него шалаша. Но при появлении Любы соизволил отвлечься. Устанавливать связь с проводниками оказалось очень просто. Вот и сейчас, стоило дотронуться до медвежонка, в ее голове отразилось сознание зверя. Он думал о вкусной рыбёшке, которую скормил ему недавно Митя, и не слишком желал, чтобы его отвлекали дурацкими вопросами. «Рыбку надо отработать», — строго сказала она ему. Медвежонок смешно вздохнул. Мужчина нервничал. Он хотел узнать, сколько еще лет проживет. Врач сказал мне, что я не доживу до седых волос. И что она должна была ответить? «Вы просто рано облысеете», — нашлась Люба. И так с утра до вечера. Люди шли и шли. А она перестала переживать, что кого-то обманывает. Затруднялось объяснить, как такое происходит, но нужные ответы всегда формировались и облекались в правильные слова. Констант заглядывал в Блэк каждый день. Держался царственно, но на дочь поглядывал с опаской и денег не просил. «Митя, а что с нашей ламой?» Однажды спросила Люба, наблюдая, как обычно приветливое животное, активно двигая челюстью, закладывает назад уши и вообще выглядит весьма агрессивно. «Так она всегда себя подобным образом ведет при виде твоего отца, готовится к атаке». «Атаке? Она что, нападает на Констанда?» «Не то, чтобы нападает» но плюется сильно». Люба стала примечать, что подобное поведение по отношению к мужчине выказывают все ее подопечные. «Интересно, почему?» задавалась она вопросом до тех пор, пока не ухватила обрывок мысли селезня. Утка, к восторгу сбежавшейся ребятни, плясала на перевернутом вверх железном ведерке, отбивая лапами замысловатые движения. «Еще поднажми!» призывал птицу Констант. «Дети, на кухне вас ждет угощение!» объявила Люба. Молошня тотчас забыла о веселом танце птицы. Когда они убежали, Люба сняла селезня с ведра, распутала с его лапы леску, один конец которой держал в руках папенька. Затем подняла с земли ведро. Так я и думала. «Тебе совсем заняться нечем?» Накинулась она на Констанда. Под ведром обнаружилась зажженная свечка. Понятно теперь, почему птица плясала. От пламени дно ведра накалилось, и ей попросту было больно стоять на нем. «Любава, не смей повышать голос на папу!» «Мама, ты что, не видишь? Он мучает животных!» «Не придумывай! Никто никого не мучает! Просто папа так развлекает детей!» «Она точно мужа боится!» – не сомневалась Люба. «Боится до такой степени, что даже защищает все его гнусные поступки!» В другой раз отец напоил ослика коньяком и подбросил шипящую бомбошку в бассейн-клетку. Хохотал, как безумный. Нет, с этим определенно надо что-то делать. все больше ярилась Люба. Доставал ее и Синита. Брат Марта не бросал попыток поухаживать за девушкой и появлялся в усадьбе почти ежедневно. Хорошо еще, что отделаться от него особо не составляло труда. Достаточно было позвать Соню. А за день до марафона Синита подрался с Артура. Да так сильно, что остановить драку удалось лишь с помощью Джема и Олимпа. Каменные изваяния растащили дерущихся по разным углам. Началось все с того, что жених Любавы не мог больше держать дистанцию от своей невесты и явился в Блэкхолл. Да застал такую картину. Синита пытался поцеловать его любимую девушку. «Воспользовался, значит, нашей ссорой!» Накинулся он на него. Парни катались по земле и молотили друг друга, куда придется. Любе показалось, что они оба не особо опытны в драках. Но их, очевидно, подстегивала злость. Артура лишился рукавов на своей белоснежной рубашке а Синита остался без зуба. На лицах обоих наливались синяки. Люба попросила Литка поделиться кусочком его льдины и теперь прикладывала холодок к повреждениям Артура. Митя бестолково суетился вокруг Синита, пытаясь вставить выбитый зуб на место. «Да отойди ты уже от меня!» Не выдержал Синита, оттолкнув от себя Митю, и обратился уже к девушке. «Любава, ты всегда будешь выбирать его, да?» «Всегда», — сказала Люба. Мне никто больше не нужен. Хорошо, я принимаю свое поражение. Хочу только, чтобы ты знала. Это я заплатил все твои денежные долги. Ты? Одновременно воскликнули Артура и Люба. Я! Широко улыбнулся Синита. Не собирался выдавать свое инкогнито. Но вы оба такого ужасного мнения обо мне, что захотелось как-то поменять это мнение в лучшую сторону. Синита, ты поступил как настоящий рыцарь, похвалила его Люба. «Скорее уж, как по уши влюбленный, парировал он. «Хотя ты и целовал мою девушку, твой поступок достоин уважения», – встал с земли Артура и взял за руку Любу. «Синита, я верну тебе всю сумму, ведь это я должен был позаботиться о Любаве». «Можешь не возвращать, пусть это будет моим свадебным подарком для вас», – расщедрился брат Марты. «Только не это!» – вдруг стремительно подскочил он на ноги, и устремился в противоположную сторону от центральных ворот блэк Но было уже поздно. Сонька заметила его. Артура крепко обнял Любу. «Увидимся завтра на марафоне». Легонько поцеловал он ее в висок разбитыми губами. «Уверен, ты победишь». «От марта пришла свежая партия кормов», — сообщил Митя и стал втаскивать мешки на кухню. «Разберем после марафона», — решила Люба. «Спала она плохо». Слишком волновалась о предстоящей встрече с магами Флоры. Позавтра колокоя как Три полосатых кота терлись у ее ног. «Обжоры!» Ласково погладила она их по спинкам. Достала из одного мешка, оставленного накануне Митей, банку универсального паштета. Марта готовила такие паштеты, что подходили и нравились почти всем животным. Мысли Любы настолько были сосредоточены предстоящим марафоном, что она вместо кошачьих мисок выложила содержимое банки В расписную пиалу, из которой обычно ела сама. Любава, мы приехали! появился на кухне Констант. Митенька уже грузит живность. Люба выскочила из дома, коты метнулись за ней. Лучше побыть голодными, чем остаться наедине с этим мужчиной. По правилам марафона, магам разрешалось брать с собой двух проводников. Люба остановила свой выбор на птице козуар и белой козочке. Как раз последнюю Митя устраивал в телеге приспособленная специально для перевозки животных. Митя помогала Ирида. Казуар закурлыкала при виде хозяйки. Люба легонько погладила ее по цветастой головке. С этой птицей у нее была особая нежная связь. «Любава, вы с Митей поезжайте вперед, предложила Ирида. «Тебе еще надо успеть регистрацию пройти. А мы догоним». «Конечно», – согласилась Люба, забираясь в телегу. «Управлять будет Митя». Ирида не понимала, что задержала мужа в доме. Естественные потребности, но что-то долго он не выходит. Сам ведь все утро торопил ее, а теперь застрял. Она хорошо знала азартную натуру Констанда. Он обожал мероприятия, подобные тому, что устраивала городская администрация сегодня. Поэтому и удивлялась заминке. Постояла еще несколько минут и решилась отправиться за ним. Она и сама была не прочь посмотреть марафон и опаздывать не хотела. Констант полусидел-полулежал уронив тяжелую голову на стол. Из его рта вытекала обильная пенная слюна и затекала прямо под пустую красивую пиалу. Атмосфера праздника коснулась Люба и Мити, стоило лишь въехать на территорию масштабного уличного увеселительного комплекса. Здесь играла музыка, кружили карусели, работали бесчисленные киоски с сувенирной продукцией, во все стороны летели брызги от каскадных фонтанов. И легкий ветерок подхватывал пряные ароматы еды, Смешивая с парфюмом посетителей, Митя завел телегу в отведенную для участников секцию и остался с животными. А Люба ушла искать стойки регистрации. Когда все формальности были соблюдены, она забрала козуа рассказой и отправилась с ними на стадион. Зрители уже занимали места на трибунах. Люба присоединилась к своим коллегам магам Фауны. Яков Вильемович еще несколько дней назад немного подготовил ее. Это командная игра на скорость предупредил он. «Маги-фауны против магов-флоры». На табло высвечиваются вопросы абсолютно любого характера. Чья команда быстрее и правильнее отвечает, зарабатывает баллы. По итогу выигравшая команда забирает общий денежный приз. Но есть еще отдельный индивидуальный сертификат на кругленькую сумму. Кто его получит, определяет жюри. Поначалу Люба обрадовалась. «Командная игра, никаких забегов и препятствий». «Можно просто поприсутствовать и со спокойной душой поставить галочку напротив мероприятия под названием «Марафон». «И что, зрителей много приходит?» «Еще как! Такое зрелище!» Вот тут Люба и насторожилась. «Что еще за зрелище?» «Да ты сама все увидишь. Не переживай». Поспешил успокоить ее граф. «Действительно увидела. Понятно теперь, от чего столько зрителей. Ведь им предлагают настоящий зрелищный хаос» то, что творилось на стадионе, с ее точки зрения, выглядело хуже некуда. Коренные жители Фауфло явно так не думали и получали море эмоций. Как только марафон объявили открытым, а Люба более-менее разобралась, что к чему, то пожалела о своем выборе животных-проводников. Она руководствовалась личными предпочтениями и симпатиями, а надо было брать более крупных и агрессивных. Плюющаяся лама, и строптивый медвежонок, подошли бы значительно лучше для мероприятия такого дикого формата, чем нежная козуара и добрая коза. На табло мелькали вопросы. По громкоговорителю в ускоренном темпе их дублировали. Маги связывались с одним из своих проводников и выкрикивали ответ. В понимании Любы командная игра означала совместное действие. ей это представлялось, что маги будут совещаться между собой, а затем кто-то один станет озвучивать общий ответ. Но здесь все было иначе. Команда свидетельствовала лишь о принадлежности к стороне флоры или к стороне фауны. И ничего более. Коллеги по ремеслу всячески отвлекали и мешали друг другу. Вклинивались в чужую связь, обзывались, наускивали своих зверей. Так, пока она общалась с козуаром, ее козу укусила зебра. Козочка заверещала, и Люба прервала сеанс телепатии, вынужденная спасать животное от дальнейших укусов. Маги флоры оказались отдельной песней. Они откровенно хулиганили и безобразничали. Каждый из их шайки принес с собой золотистое растение, и к ужасу Любы выяснилось, что цветочки – настоящие агрессоры и даже хищники. Хозяева настраивали зелень на соперников, эти опутывали ноги, руки, копали ядом, царапались. Одно с виду безобидное симпатичное зелено золотистое растение с листиками и иголочками свободно ползало по земле, так как не имело никаких корней. «Ай!» – вскрикнула Люба, когда игольчатая гадость обожгла ее лодыжку. Милая козуари тоже досталась от чужого ползающего проводника. Растение оставило ожог на роскошном роговом шлеме птицы. Люба по-настоящему разозлилась. «Ах ты ползущая тварь! Никому не дозволено обижать моих проводников!» Взяла и с чувством наступила на жгущийся цветок. Тотчас услышала рев. Эта хозяйка растения бросилась на Любу и вцепилась ей в волосы. В таких условиях надо было еще и успевать отвечать на поставленные вопросы. Среди всей этой чертовщины носились судьи. Со зрительных трибун слышался несмолкаемый шум и свист. Самое интересное, что Люба приноровилась. Ее захлестнул азарт и спортивная злость. Она старалась выкрикнуть свой ответ самой первой. При этом умудрялась отбиваться от растений-пожирателей и коллег по фауне. Боевой настрой передался и Казуаре с козой. Нежная белая козочка бодала рогами обидчицу зебру. А Казуара больно клевала притеснителей своей хозяйки. Наконец, марафонная свистопляска закончилась, и обессиленная Люба поплелась к скамье, поставленной для участников. Лучше бы настоящий марафон пробежала. Сумасшедший дом какой-то, а она его пациентка. Не реагировала Люба на внешние раздражители. Хотя объявление, сделанное по громкоговорителю, ее оживило. «Командную игру выиграли!» Сделал паузу и на несколько секунд сохранил интригу невидимый ведущий. «Выиграли маги Флоры!» Он переждал бурный отклик на оглашение результатов и продолжил. «Индивидуальный приз по обоюдному желанию всех членов жюри достается «Магичке Фауны Любави Солнцевой». «Говорил ведь, что ты выиграешь», — обнимал ее Артура. «Любавушка, молодец», — пожал руку девушке Яков Вильямович. «Марта с Кефатом думали тебе не справиться, а я вот ни на секунду не сомневался в твоей победе», — улыбался ей Синита. Позади него топталась Сонька в ярко малиновом платье с рукавами легкомысленной формы фонарика. На лице ее объекта восхищения красовались последствия вчерашней драки. Но горничную Брюса такие мелочи не заботили. «Любава, я животных в телеге устроил». Подбежал к их группе Митя. «Можем ехать». «И я видел твою подругу Марту. Они с женихом уже уехали. Спешили очень». Глаза парня возбужденно блестели. Он радовался победе хозяйки блэкхола «Митя, смотри!» – продемонстрировала она ему выигрышный сертификат. «При свидетелях заявляю. Сегодня же его обналичу и выплачу все причитающееся тебе жалование». Митя улыбнулся и очаровательно краснел. «А где мои родители?» – удивилась Люба, что их нет рядом. Такой азартный человек, как Констант, точно вертелся бы сейчас подле дочери и громогласно обсуждал ход и итоги марафона. К тому же Люба не сомневалась, что в случае победы Он планировал выпросить у нее денег. Где же он? — Любава, а ведь кресла твоих родителей на трибуне пустовали, — сообщил Артура. — Я сам для них билеты покупал. Они должны были сидеть неподалеку от меня. Честно говоря, когда заметил их отсутствие, подумал, что Констант просто пересел на местечко получше. — Странно. Может, с ними случилось что-то по дороге на стадион? Мы ведь из Блэкхолла порознь выехали. — задумчиво произнесла Люба. К усадьбе они подъехали всей компанией. У ворот без привязи топтались чужие лошади. «Конь Марты, заметил Синита. «Могла бы и нас дождаться. Вместе бы поехали. А то умчалась со своим драгоценным кефатом». «Тебе он не нравится, да?» — спросил Артура. «Мутный он какой-то», — пожал плечами Синита. «Даже не знаю, где сестрица его откопала. А вот на этих гнедых всегда людей сыска разъезжают. Любят они коричневую масть». Указал Брюс на лошадиное трио. Яков Вильямович решил ехать в Блэкхолл вместе с ними. У графа имелось предчувствие некой разгадки. Его решение очень обрадовалось Соня. Можно подольше побыть рядом с зеленоглазым красавчиком. «Сыск?» – немного испугалась Люба. Марта, Кефата и Рида обнаружились внутри дома в комнате для посетителей. Там же расположились трое сыщиков. И еще кто-то шумел на кухне. Животные обычно воровали еду по-тихому. Поэтому Люба предположила, что там, наверное, еще один или двое представителей закона. Ирида сидела в кресле и нервно теребила какую-то салфетку. Марта встала у окна. Всем своим видом девушка демонстрировала гордую независимость. При появлении большой компании ее жених попытался уйти, но один из сыщиков не пустил. «Что за слет?» – весело спросил всех Синита. «Констанда, отравили!» – Хлестка и жестко произнесла Ирида. Нехарактерный ей твердый голос сильно дисгармонировал с нервозными движениями рук. Вот как она может уверенно говорить, когда муженька нет рядом. Не сразу осознала Люба, что мать говорит. Так было удивительно слышать новые интонации в голосе Ириды. Но тут до нее дошел смысл сказанного: Отравили? Да, подтвердила Ирида и рассказала, что случилось. Когда во и проводниками уехали, я зашла в дом поторопить твоего отца. Мне показалось, что Констант слишком долго не выходит, из-за чего мы могли опоздать к началу марафона. Нашла его на кухне, лежащим лицом на столе, а из его рта шла пена. «Отец умер?» почему-то шепотом спросила Люба. Сначала я подумала, что умер, но Констант дышал. Тогда я выбежала на улицу, и просто невероятная удача. Мимо Блэкхолла проезжал знакомый врач с магической практикой. Он с семьей торопился на марафон. Но когда я объяснила, что моему мужу требуется помощь, что, вероятно, у него сильнейшая аллергическая реакция на рыбу, врач отправил семью на стадион, а сам остался со мной. «Так папа наелся рыбы?» В ту минуту я так предположила. Ведь рядом с ним стояла пиала с остатками еды. То есть перед тем, как ему стало плохо, Констант ел. «Пустая пиала? Там был паштет для животных», — вспомнила Люба. Утром я слишком волновалась и случайно паштет вместо кошачьей миски в свою тарелку положила. Но он не был рыбным, точно помню. Полосатики любят овсяную смесь. Я специальную этикетку на банке проверила. У Любы еще не сложилась общая картина. Но вот детали... Она посмотрела на Марту. Та не отвела взгляд. Совсем как та Марта из полесья. Печально подумала Люба, уже предполагая, что вскоре узнает чужие отвратительные секреты. «Где папа сейчас?» – спросила она Эриду. «В больнице. Когда доктор осмотрел его еще в Блокхоле, то сразу определил наличие сильного яда в крови». Он мог приостановить действие яда, немного почистить кровь. Но чтобы Констант не умер, требовалось немедленно доставить его в клинику. «Если бы не твой медведь, Любава, мы бы вдвоем с доктором не дотащили Константа до телеги». «Медвежонок отнес его?» – удивилась Люба. «Да, представь себе». Я тоже такого не ожидала от малолетнего хулигана». Люба невольно улыбнулась. Ирида совершенно точно охарактеризовала медвежонка. «Привезли мы Констанда в клинику», – продолжила женщина. И пока я ждала новостей, со мной беседовал сыщик. Я и не знала. Оказывается, при больнице всегда есть дежурный сыскарь. Так что в усадьбу мы уже вместе с группой сыщиков приехали. Подъехали в одно время с Мартой и Кефатом. Они мне рассказали о твоей победе. «Любава, поздравляю». «Спасибо. Значит, с папой все будет в порядке?» «Не совсем. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Только, Любава, не знаю, как тебе и сказать. Любаве показалось, или в глазах матери действительно появился луковый блеск? Сказать о чем, мама? Твой отец больше не сможет вести прежнюю жизнь». «В смысле?» — не поняла Люба. Он стал... столовощем. «О!» — только и смогла вымолвить Люба. «Знакомые лица!» – появился в дверном проеме еще один сыщик. Тот самый, с которым Люба уже беседовала однажды. Вслед за ним в комнату вошел долговязый мужчина. Маг, – как-то сразу определила Люба. В руках он держал прозрачный пакет, и все могли увидеть, что внутри. Пиала и банка из-под паштета. «Солнцево! Как так получается? Где ты, там и заварушка!» – наигранно серьезно спросил Соскарь. «Видимо, не умею разбираться в людях», – выразительно посмотрела она на Марту. «Ну что, барышни, признаваться будем?» У сыщика как-то получалось смотреть одновременно на всех трех присутствующих здесь женщин. «Так вы нас всех подозреваете?» – изумилась Люба. «Вот только обвинения в отравлении собственного отца ей не хватало. И без того ведь думают, что люба воровка. Теперь еще и это. А почему нет?» — довольный самим собой произнес сыщик. — Каждый из вас мог это сделать. Да и мотивы были. Во всяком случае, у жены и дочки потерпевшего. Люба могла поклясться, что ощутимо почувствовала, как Марта выдохнула. Может, подруга и правда ни при чем? Неужели Ирида отважилась на такое? — Итак, — рассуждал сыщик. — Подозреваемая номер один. Жена пострадавшего. — Вы, дорогая, так устали от деспотии мужа, что отложились на убийство. «Я ведь доставила его в больницу!» – возмутила Сирида. «Доставили. Вам просто не повезло, что мимо Блэкхолла проезжал именно врач-маг. Согласитесь, будь на дороге кто-то другой, Констант уже передавал бы нам привет из того света. Возможно, со стороны так все и выглядит». Не стала спорить женщина. «Теперь, что касается тебя, милочка», – обратился сыщик к Любе. В Последнее время твое имя стало слишком часто фигурировать в нашей сводке. Суицид, воровство, долговые обязательства. Теперь еще и попытка убийства. Настораживает, согласись. Согласна, звучит не очень, вздохнула Люба. Артура взял ее за руку. Не отказывается от своей любви. Порадовалась она за возможное счастливое будущее Любавы. Конечно, у меня имеется более весомое предположение подозревать тебя, Любава. Говорил сыщик дальше. Ты добилась финансовой независимости от отца и один раз уже показала ему, как далеко готова зайти. Да-да, я слышал про сильную аллергическую реакцию на карпа, которым доченька угостила взорвавшегося родителя. То была случайность. Допускаю. И перехожу к подозреваемой номер три. Марта, изготовитель кормов для животных. Никаких видимых причин травить Констанда тут я не вижу. Вы совершенно правы. Надеялась девушка, что от нее отстанут. «Тем не менее», — не дал ей такой надежды сыщик. Яд находился в банке с консервами из той партии, что как раз накануне поступила в Блэк от вас. Из банки паштет перекачивал в пиалу, а из пиалы — в желудок пострадавшего. Митя смущенно топтался. И Любова поняла. Это он просветил сыщиков, откуда появилась на кухне банка с паштетом. За такую преданность Любави? «Выпишу ему премии еще больше, чем собиралась», — решила она. «Да кто же знал, что этот самовлюбленный павлин жрет консервы для животных?» — вдруг выкрикнула Марта. Она замолкла, но было уже поздно. Несдержанности досада выдали ее. Вырвались в опрометчивое высказывание. «Так-так», — потер руки сыщик. «Значит, все-таки имеются скрытые мотивы». «Я сама не знаю, что несу», — пошла на попятные Марта. Яд мог подложить кто угодно. Но сыщик уже ухватился за свою жертву. «Марта. Рядом со мной очень сильный маг-менталист», — указал он на долговязого мужчину. «Сыск прибегает к его услугам лишь в крайних случаях, потому что после его воздействия у человека сгорает мозг. Ты что предпочитаешь, сказать правду или остаться без мозга?» Девушка с ненавистью глянула на Любу и принялась каяться. «Я ненавижу Любаву!» «Я хочу, чтобы она сдохла». Артура покрепче сжал Любину руку. «Ей все достается просто так». Зло плевывала так называемая лучшая подружка. «Поместье, деньги, магия фауны. Лучший мужчина». «Марта, что ты несешь? не выдержал Синита. Любава была по уши в долгах из-за азартных игр своего папочки. Ее ведь посадить за неуплату собирались. Она и суицид придумала, чтобы ее в покое оставили. «Вот лучше бы её и посадили». Опять перешла на крик Марта. «Нет, лучше бы она на самом деле покончила с собой. Тогда и травить никого не пришлось бы». «Марта, так ты что, собиралась отравить моих животных проводников?» Впервые пришла Любе такая мысль в голову. «Надо же, догадалась!» Ехидно ответила бывшая подружка. Ну зачем?» «Хотела, чтобы твои зверушки сдохли. Хотела, чтобы ты мучилась и винила себя в смерти проводников. Но вмешался твой папочка». Хотя если бы он сдох, а в его смерти обвинили тебя, тоже прекрасный расклад. Какая же ты гадкая, подал голос Митя. Задумать отравить невинных созданий из-за каких-то бредовых мыслей? Ничего не бредовых, вспылила Марта. Почему у Любавы должно быть лучше, чем у меня? Сестра, ты что, плохо жила? спросил Синита. У тебя прекрасный дар свой магазин, жених, а Любава всегда была добра к тебе. «Сдалась мне ее доброта», – буркнула девушка. «Я хотела жить в своем поместье, как она. Хотела такого жениха, как у неё». «Погоди-ка», – воскликнул Артура до этой минуты, не произнесши ни слова. «Я все гадал. Откуда мне знакомо твое лицо, Кефат?» Все, естественно, посмотрели на парня. А он сорвался с места и выпрыгнул в окно. В связи с теплой погодой окошки в усадьбе были распахнуты настежь. Но побег не удался. Беглеца вернула горгулья, демониха заслонила с собой оконный проем, сбросила на пол кефата и скрылась. «Подслушивала», – ухмыльнулась Люба. «Артура, так кого тебе напомнил этот молодой человек?» Задал вопрос главный сыщик, молчаливо указывая двум своим подчиненным стать рядом с женихом Марты, чтобы исключить повторную попытку бегства. «Парня, который давал показания против Любавы» который якобы видел в ее руках мой прибор определения возгорания вместе с чертежами. Так ворки Фат! и раз Марта рядом с ним, получается... Ирида гневно смотрела на парочку. Получается, вы двое специально подставили мою дочь? «Я ничего не крал», взвизгнул парень. «Марта, скажи им всем, что я вообще ни при чем. Иначе я сам все расскажу». «Дурак», попыталась Марта ударить возлюбленного, но ее руку удержал один из сыщиков. «Прекратите!» – рявкнул сыщик. «Свидетелем по делу точно проходил не Кефат. Я сам беседовал с тем парнем. И уверенно заявляю, это не он. Но он что-то знает о краже». Вернулся к вопросу граф Брюс. «И мы тоже хотим узнать?» «Кефат, ты ведь понимаешь, что речь идет о важном изобретении?» «Я не знаю, что украл мой брат. Марта говорила, что прибор не настолько уж и важный». «В масштабе ее проблем, конечно, не важен» усмехнулся сыщик. «Всего-то возможность остановить пожары на всем Фауфло. Значит, ворома и одновременно свидетелем против Любавы стал твой брат?» – спросил Артура. «Нет», – украла Марта. А Юсуф только выступил свидетелем. «Мы с братом не слишком похожи, но общие черты все же есть. А я ведь и говорил Марте, что кто-нибудь догадается». «Молчи, придурок!» шикнула на него девушка. «Хватит затыкать мне рот!» взвился он. И вообще, надоело мне играть роль твоего жениха. Достала ты меня уже. Так вы не настоящая пара?» Искренне удивился наивный Митя. «Мы с братом на мили сидели». Стал рассказывать Кефат все по порядку. А тут Марта появилась. Ее на нас общий знакомец навел. Она пообещала хорошо заплатить за, в общем-то, несложную работенку. Юсуфу за лжесвидетельство. А мне за то, что буду какое-то время изображать ее жениха. Брат под видом торговца пришел в дом Картура, когда мы точно знали, что его там нет. Постоял для виду, постучал. Марта в это время в дом пробралась, через запасную дверь. Она у Любавы ключи стащила, потом обратно их ей подкинула. На следующий день, когда о краже объявили, Юсуф в сыск отправился и дал показания, что накануне приходил в дом изобретателя с товаром. Что ему открыла дверь взволнованная ржеволосая девушка, сказала, что хозяина нет. А он заметил у нее в руках коробку и бумаги. Марта коробку, в которой прибор лежал, специально Юсуфу показала после кражи, чтобы у сыщиков и Артура при ее описании сомнений не возникло, кто и что украл. И зачем потребовалось изобретение Артура красть, не понимал Синита. «Чтобы любаву обвинить», – сообразила Ирида, – «опозорить ее в глазах жениха и общества». «А кефат тебе зачем понадобился?» – продолжал удивляться Синита, тупости и изобретательности своей сестры. Та сначала надулась, поджала губы, но посмотрела в сторону долговязого мага и все же разъяснила. Кефат нужен был мне для прикрытия. Я хотела заполучить Артура, но хорошо его изучила и понимала, что после такого потрясения, как предательство любимой девушки, он закроется. Нужно время, чтобы добиться его расположения. К тому же, жених Любава никогда меня особо не замечал. Поэтому я и стала демонстрировать влюбленность в другого, приводить всюду с собой кефата. Он болтал с Артуром, а я крутилась подле. Рано или поздно Артур заметил бы меня и отбил у Кефата. «Марта, ну ты и дел наворотила!» – в сердцах сказал Синита. «Я вот еще чего не пойму. Зачем после марафона ты в Блэкхолл помчалась?» Думала, что Любава свое зверье еще вчера травой накормила. А она приехала, как ни в чем не бывала. Козуара козу явно себя нормально ощущали. Вот я и решила проверить, была ли вообще доставка в усадьбу. Приехали. «А тут эти!» – зыркнула она на главного сыщика и мага. «Пришлось остаться, изображать, будто мы Любаву поздравить приехали». Марту с кефатом увели. Люба с Эридой отправились в больницу к Констанду. А Синита пригласил Митю и Артура посидеть в баре. Соня хотела увязаться за ними, но Яков Вильмович сказал, что она нужна ему в обсерватории. Сенита незаметно от железной горничной пожал графу руку. Последующие две недели Люба была сильно занята не только делами приюта, но и множеством других вещей. Как она и обещала Митя, съездила в банк, обналичила сертификат и выплатила помощнику Любава сверхжалования солидную премию. Они с Иридой продали роскошный и ненужный дом в поселке Царский, на врученные деньги погасили все отцовские займы и купили Ириде небольшой коттеджик неподалеку от Блэкхола. Констанда перевезли в усадьбу. Он теперь всегда с самого утра и до вечера сидит в приусадебном саду в коляске а из его рта стекает слюна. Отец Любавы больше не может говорить, но зато на его лице неизменно блуждает счастливая улыбка. Констант стал любимцем всей живности поместья, так как с удовольствием поддерживает их игры. «Уа!» – пел ледок, развалившись на своей льдине посреди бассейна. «Уа!» – подхватывал Констант. Подросший медвежонок пинал большую пустую бутыль воды. Констант подъезжал на своей коляске и толкал бутыль колесом. К пинанию тары подключались и остальные животные. Они бегали за ней по дому, саду и даже кладбищу. Лучше всех броски удавались длинноногой ламе. После ее удара начинали стремительные поиски улетевшей игрушки. Констант быстро крутил колеса, активно включаясь в гонку. На его коленях, шее и голове, как правило, сидели три полосатых кота. Джем и Олимп лениво наблюдали за всей этой возней. А горгула ворчала и иногда прятала от своры бутылку. За это время у Любы стали налаживаться отношения с Иридой. Раньше она думала, что это совсем равнодушно к дочери, и кроме мужа никого не замечает. Но после случившегося с Констандом и переезда в новый дом, женщина расцвела, стала вести себя уверенно и больше не выглядела забитой серой мышкой. Как-то вечером Ирида закрыла сувенирную лавку и не отправилась сразу в свой домик, как делала это раньше. Она решительно поднялась в мансарду, где обитала Люба. «Мама?» Удивилась девушка ее приходу. Вижу, ты отлично вжилась в роль. Что? Во все глаза уставилась Люба на женщину. Говори, кто ты такая, потребовала Ирида. Люба взяла и все рассказала. А после спросила с надеждой: Ты знаешь, где настоящая Любава?» Конечно, знаю, улыбнулась Ирида. Ведь я сама ее и спрятала и записку о суициде присоветовала написать. Люба рассмеялась. «Мы с Яковым Вильямовичем думали на кого угодно, только не на тебя. И где же ты так хорошо спрятала дочь?» «Практически под носом у всех», — лукаво заблестели глаза у Ириды. «Любава сейчас у своей бабушки, моей мамы». «Бабушка?» — Любава вспомнила свою бабулю. «Она ведь росла именно с бабушкой, со стороны матери. Ей так нестерпимо захотелось увидеть ее или хотя бы поговорить по телефону. Констант никогда не навещал моей матери» поэтому я могла спокойно спрятать там Любаву. «Зачем ты это сделала, Ирида?» Моя дочь была на грани, отец ее разорил. Она не знала, как выпутаться из долгов, а тут еще кража эта нелепая, и Артура от нее отвернулся. Вот я и решила спасти дочку. Тайком отвезла к своей маме. «Представляешь теперь, каково было мое удивление, когда ты в Блокхоле объявилась? Когда я точно знала, что Любава в другом месте?» «Представляю!» Опять рассмеялась Люба. Почему же не выдала, не обвинила в самозванстве? Тогда мне пришлось бы предъявить всем настоящую Любаву, а я этого не хотела. К тому же, ты так активно взялась за поправление всех наших дел, буквально спасла мою доченьку. Спасибо тебе. Не за что. Думаю, настал черед возвращаться настоящей хозяйке блокхола. А как же ты, Ирида? Мне тоже пора домой. Но прежде, если не возражаешь, устроим вечеринку. Совсем не возражаю. Обняла старшая младшую. Прощальная вечеринка прошла великолепно. То, что она прощальная, знали лишь Люба Ирида и Яков Вильямович. Ещё горгули, она сказала, и львам каменным. Остальные просто веселились. Животным и гостям одели разноцветные колпачки, выставили на улицу столы с угощением, включили громкую музыку и развесили на деревьях сверкающие гирлянды. Горгулья постаралась. Сад превратился в шикарный танцпол. Констант кружился в своей коляске. Сонька зажигалась с синита, Митя танцевал с ридой. Артур распал в одном из помещений усадьбы. Любе было стыдно кому-либо признаться в содеянном. Но это она добавила в бокал Артура немного снотворного. Он же не знал, что она не настоящая Любава. еще и виноватым себя чувствовал за то, что подозревал любимую в краже. Парень так сильно оказывал ей знаки внимания, что либо решила на время его устранить. Атмосфера вечеринки слишком располагала к более тесному сближению и девушка не стала рисковать. Рано-рано утром они обнялись с Ридой и направились в разные стороны. «Проходи», – впустила ее Соня в обсерваторию. Граф уже встал. «Яков Вильямович на вечеринке не присутствовал». «Староват я уже для дискотек, Любушка», – отказался он от приглашения. Любов бежала в знакомый кабинет с множеством телескопов в форме цилиндров и многогранников. «Пришла. Молодец», – сказал Брюс артур уже ждет тебя люба сразу поняла о каком артуре он говорит и счастливо улыбнулась пришло время прощаться с прекрасным миром флоры и фауны